Глава седьмая. Великий кормчий. Суд не зря ел свой хлеб. Едва только союзники начали собирать силы, соответствующие отчеты попали мне на стол. Впрочем, как я понял по предоставленным данным, они и не особо скрывались – Из моих противников было где-то от трети до половины китайских игровых лидеров, большинство лидеров из Индии и Японии, небольшое количество корейцев. Насколько я понял, обещали еще активизироваться местные государственники, чтобы связать бои моей армии, и американцы бы присоединились, если бы небольшое расстояние между нами». На самом деле, этой силы уже было бы достаточно, чтобы полностью, если не уничтожить мои войска, то надолго подавить мое развитие, если рассматривать даже самые смелые ожидания противников. Однако исходили они из ложных предпосылок, которые могли быть на поверхности. Свою силу среди игроков я в последнее время не показывал, А у местных государственников не было обширной информационной сети, каковая была у современных игроков. Даже если исторические и современные местные государственники начали общаться, то в силу антагонистических отношений между ними они не могли полностью доверять друг другу и делиться полной информацией. Даже на одной только современной или исторической стороне, Конкретное количество регионов под моим контролем знал только я и небольшое количество приближенных людей. Армии, сражающиеся на моей стороне, можно было посчитать союзниками. Никто не был уверен, насколько крепкие у меня отношения с ними. Вообще данная ситуация была на руку прежде всего мне. Сражаться с местными государственниками все еще было сложнее, чем с игроками. Пусть игроки были более талантливыми, более организованными, обученными и информационно обеспеченными, сила в личном составе армии значительно отличалась. А у меня информации было не меньше, чем игроков и талантливых генералов хватало, как и воинов, закаленных в многочисленных наступательных операциях. «Видит Бог, я не собирался воевать с современными землянами». Но такая черная технология, которая угрожает безопасности игроков и моей личной безопасности, не должна изучаться. Тем более, ее не должны изучать такие люди, как Мао Джоу. Раз корпорации не хотят отпускать эту ситуацию и использовать ее для прямой агрессии против меня, так и быть, я с вами поиграю. И я был уверен, что воевать против меня они планировали давно». Только повода не было. Казалось бы, с какого перепугу индийцам помогать китайскому клану, или тем более японцам. Похоже, в этот раз мне нужно будет сделать показательное выступление. Кроме того, нужно было оттянуть внимание людей от клана Мао, чтобы нанести атаку на их штаб-квартиру в самый неожиданный момент – Кстати, ключевые территории клана Мао постоянно зачищались. Раз они попали мне в руки, я не собирался их отдавать. Там, где помимо клана Мао были другие силы, мои войска действовали в ограниченном масштабе, но уже этого было достаточно, чтобы серьезно деморализовать противника». По сообщениям российской разведки на территории клана Мао в последнее время появилось множество людей, даже возникла проблема с размещением. Естественно, теперь на КВВ дорога им была закрыта. Каждый день простоя – это десятки и сотни тысяч золотых в потерях. Даже будущий потенциал всего клана и отдельных его людей уменьшался с каждым днем. Конкуренты ведь не сидели на месте». По словам разведки, даже начался отток сотрудников клана, которые решили попытать счастье в других организациях. Но показательную казнь я решил устроить на примере японских корпораций. Всего на их территории или в близких к ним регионах располагалось шесть порталов. Три портала к местным государственникам и три портала на историческую сторону – «Большой неудачей для них было то, что на исторической стороне в прибрежных регионах у меня было либо все схвачено, либо находились нейтральные условно-союзные силы. За хороший барыш они разрешили моей армии подойти к порталу. Сами нападать побаивались, плюс мои регионы в непосредственной близости к Японии». Туда как раз они и собирались бить, несмотря на то, что такая атака не принесла бы игрокам опыта. Прошло несколько дней, пока другая часть армии, напавшей на клан Мао, занималась зачисткой, основной корпус нанес пару превентивных ударов армиям союзников. В то же самое время Республика Олимп со стороны Индии ушла в глухую оборону. «Индийские армии копились под стенами моих крепостей, но никак не могли пройти за оборонительное кольцо. Японские игроки наконец решили нанести удар по моей территории. Собралась внушительная армия в триста тысяч призывателей, но они быстро увязли в глубине эшелонированной обороны». На моей стороне призывателей было втрое меньше, но средний уровень как призывателей, так и бойцов был чуть выше, да и оборону держать проще, даже против прокачанных бойцов. Местные государственники современной стороны также усилили нажим, перейдя в контрнаступление. Даже в окрестностях греко-персидского сектора мои давние соперники римляне активизировались, и именно в этот момент... Через шесть разных порталов на Японию обрушилась сила шести пятидесятитысячных тысячных корпусов. К тому моменту корпоративщики уже собрали для атаки все силы, которые могли, а обычные японские игроки не стали участвовать в этих разборках и при первом появлении армии просто бросились в бегство. В первый же день было захвачено и разграблено несколько крупных городов. Игровые жители в связи с неизменной лояльностью были перебиты по большей части, а местные решили сдаться на милость победителю. Трехсоттысячное войско японских призывателей было сформировано силами нескольких клановых корпораций. Даже если они оставили резервы для самозащиты, их катастрофически не хватало. Когда вспыхнул пожар у них дома, никому уже не было дела до общего нападения. Корпорации стали забирать свои войска для укрепления тыла, и это стало еще большей ошибкой. Небольшие армии противника побеждались одна за другой, по всей Японии начались волнения. Японские политиканы были в бешенстве. Они призывали союзников увеличить напор, а также пытались созвать Совет Безопасности ООН. На земле против океании сразу десяток стран ввели санкции и ограничения на импортно-экспортные операции. Но плавучий город с недавнего времени становился все более и более самодостаточным. Десятки тысяч бедняков с разных стран еженедельно приплывали в океане и на заработки. Концентрированная коллективная сила сотен тысяч рабочих была подавляющей. считанные месяцы нам удалось создать и ввести в эксплуатацию больше сотни различных фабрик и заводов по производству различных деталей и оружия. Еда и вода доставлялись с КВВ, руды, уголь и нефть с Красной планеты. Я уже не так сильно нуждался в помощи заводов других стран, поэтому санкции были для меня пустым звуком. Союзники откликнулись на призывы о помощи и усилили напор, но все оказалось сложнее, чем они думали. Ежедневно прибывали армии из Китая и Индии, но и Федерация Земли ежедневно поставляла войска, снимая их с атакующих направлений на землях местных государственников – Сначала начала контр операции, как этот поход окрестили в СМИ, союзникам Мао не удалось отбить ни один город. Более того, переведенные от исторических местных государственников армии Федерации земли напали еще и на римлян, которых это также ошеломило. На всем этом фоне правительство Китая сохраняло нейтральную позицию – Но внезапно ко мне обратился лючен, которого я решил встретить незамедлительно. Мы расслабленно лежали в теплом бассейне, пили вино и ели фрукты. Рядом с бассейном красивые музыканши играли на гуджене и цитре, а не менее красивые легко одетые танцовщицы исполняли шоу-программу. Арес. После непродолжительной бесцельной беседы обратился ко мне Чен. А долго ты будешь воевать и какие цели преследуешь в данном столкновении? Брат, Чен, улыбнулся я, я не могу рассказать тебе всего сейчас. Сколько будет длиться война, я не знаю, а что беспокоит китайское правительство? Ты все хорошо понимаешь, брат Арес, улыбнулся парень в ответ. Я здесь действительно по просьбе про правительственные группировки. Высокие чины напрягает ситуация нестабильности. Некоторые, особенно рьяные генералы, говорят, что твое вторжение вредит репутации Китая. Но их голоса пока слабые, потому что все знают, что не связаны с силами, потерпевшими поражение от тебя. Но с течением времени вода камень точит. Если китайское население, которое сейчас на удивление нейтрально начнет выражать недовольство... «Правительству придется принять меры». «Вот как?» – ответил я с легкой улыбкой, совершенно не боясь этих возможных мер, хотя это было бы весьма неприятно. «Какой ключевой момент, который может повлиять на китайских игроков и граждан?» «В первую очередь это игроки, которые сейчас застряли на территории клана Мао», подтвердил мои догадки китаец. «Но я бы хотел озвучить тебе кое-что важное». Он посмотрел на окружающих нас девушек, я кивнул и жестами попросил их удалиться. «Рассказывай», — с интересом спросил я, когда служанки ушли. «Наше правительство связалось с великим кормчим и некоторыми другими уже ушедшими лидерами», — негромко произнес Лючен. «Мы планируем совместную операцию против нескольких китайских империй на исторической стороне, которые объединились в союзы и противостоят коммунистическому Китаю, поэтому правительству нужно больше людей». Хм, я почесал подбородок. Было удивительно, что председатель Мао до сих пор имеет в Китае такое влияние, хотя КНР уже как почти полстолетия идет больше по пути госкапитализма, а не по реальному пути коммунизма. Конечно, меня слегка напрягал культ личности председателя Мао, но уж точно не мне его судить. Если основная часть китайских лидеров примет присягу на верность этому человеку, то с его харизмой и активностью не составит большого труда со временем объединить от трех до пяти тысяч регионов на обеих сторонах, Впрочем, даже если Великий Кормчий действительно станет графом пятого уровня, ввиду отсутствия серьезной производственной базы, достаточного количества ресурсов и внешнего финансирования, а также его относительно низкого уровня, наши армии все равно не будут стоять на одном уровне. Поэтому я не боялся его подъема». «Лючен, — начал я, — донеси, пожалуйста, до руководства мысль, которую они и сами должны понимать. Далеко не все нынешние китайские лидеры среди игроков будут заинтересованы в помощи КНР. Кто знает, вдруг они переметнутся на сторону Китайской империи одной из династий. И самая большая вероятность этого возможна как раз в той группировке, с которой я воюю. Пока я их сдерживаю, у них не будет энергии вставлять вам палки в колеса. Также я готов сделать объявление, что отпущу всех игроков, которые заперты на территориях клана Мао, и если они предоставят документы, свидетельствующие о том, что они поступили работать в другие компании или на правительство. Списки будут формироваться заранее. Также я предоставлю некоторые разведданные по исторической стороне и готов помочь со снабжением, когда начнется ваша атака, «Но регионы мао которые я уже захватил, я не отдам. А также Китай не должен помогать Японии. Такое предложение удовлетворит тех, кого ты представляешь в данный момент». «Более чем!» — улыбнулся Лю Чен. Я кивнул и позвал танцовщиц. «Мы продолжили отдыхать». На совбез я не пошел. Японцы и американцы пытались протащить несколько серьезных решений, но на них было наложено вето представителями Китая, РФ и нескольких других стран, которые уже плотно сели на иглу моего Эроса. Субару Кенджи смог сплотить вокруг себя большое войско и попытался дать решительный отпор моей экспансии. Но против него я отправил сразу два корпуса и лично возглавил атаку, нанеся сокрушительное поражение. Японцы продолжали проигрывать город за городом. Вместе с тем я не любил долго оставаться в долгу и решил устроить сахарную жизнь американцам, которые в последнее время уж слишком часто выпрыгивали против меня». Так уж случилось, что на обратной стороне от США находились земли русских царств и Российской империи. Самыми активными там были небезызвестные Петр I и Иван Свет Васильевич, но хватало и других крупных лидеров. Уже много месяцев мои люди проводили среди русских аристократов скрытную идеологическую обработку, называя Америку главным геополитическим соперником России – В доказательства приводились различные аргументы и свидетельства, которые стали еще более явными после объединения историков и современников. Советский Союз, русские цари и императоры также очень не любили. Древние князья вообще не были в теме тренда и не понимали возникших противоречий между русскими людьми различных эпох, но больше склонялись на сторону царствующих особ, однако до СССР... «Был достаточно силен, чтобы сопротивляться, да и выгоды особой не было. Земель полно, а врагов еще больше. А сейчас появился интересный вариант. Богатый правитель далеких земель с русскими корнями предложил немалые суммы за нападение на современных американских игроков. Предлагались не только вознаграждения за успехи, но и компенсации в случае потерь». С учетом того, что сам МЗ велел воевать историческим и современным игрокам, предложение было очень интересным и заманчивым. Армии бывших русских царей были гораздо более сплоченными и организованными, чем армии современных американских корпораций. Даже если современные игроки могли моментально обмениваться информацией, Я также мог пользоваться этой фишкой и выступал связующим звеном в атаке множество разных правителей. Вскоре американским корпорациям уже было не до помощи японским силам, проблемы пришли к ним домой, и первые дни, пока ситуацию не удалось взять под контроль, они серьезно проигрывали». Затем современные китайские игроки напали на китайских игроков времен империи и Японскую империю, а исторические игроки коммунистического Китая с развязанными руками напали на современных местных государственников. С такими делами весь мир стремительно скатывался в хаос, и теперь уже многие заглядывались на соблазнительные куски соседей. Начался длинный период битв всех со всеми. Первый в Монтании небоскреб при совмещении магии и технологий, а также суперсильных рабочих, был построен всего за два месяца. И он буквально поразил всех жителей герцогства своим оригинальным дизайном. Удивительно было все. От расположения офисов, квартир и магазинов, которые теперь открылись на первом этаже, до внешнего вида и метода продажи помещений в башне в частную собственность. Раньше никто таким не занимался. Людям, разумеется, было интересно. Часть проданных квартир ушла в счет оплаты долга за строительство технически оставшегося за Стилсоном. Часть сразу была вложена в строительство новой башни с немного другим дизайном и 600 метров высотой. Репутация маркиза моментально взлетела до высоты его башни. Даже отец похвалил его за сноровку и смекалку. С такими пирогами было проще простого добиться от на возможности изучать технологии герцогства Монтании. Ему было ясно, что мои технологии не уступают их, поэтому ценности большой они не будут иметь. Вместе с тем он немного не понимал ценность задания направления для научно-технической мысли – Может быть, построить такой же дирижабль, как в Мутании, не особо сложнее, чем небоскреб, но вот на разработку конкретных технических решений может уйти огромное количество времени. Мне дизайн подготавливали совместными усилиями архитекторов Земли и магов ученых СКВ, которые также были людьми. «У нас изначально был серьезный фундамент в понимании строительства небоскребов, который был заложен еще 200 лет назад, а вот ветка дирижаблей была возобновлена только лет 10-15 назад, и то акцент был на крупные дирижабли, построенные на современных заводах, а вот как делать маленькие экземпляры практически вручную, никто не знал». Также было и множество других интересных мне технологий, которые я без зазрения совести покупал и выторговал у Стилсона, а затем сразу передавал в Центр научных и технических разработок в Пеле, куда переехал еще и Лю. Теперь они вдвоем с Кулом и многими другими историческими инженерами создавали основу будущего прогресса Федерации Земли в гражданской и военной сферах.